шерсть на кофту. Встала Надежда Сергеевна рано, проверила собранный с вечера небольшой чемоданчик, не забыла ли чего, завернула в кулёк, приготовленный Еленой Трофимовной завтрак на дорогу и перед тем, как взять в передний плащ, подошла к дивушке. Посмотрела, улыбнулась. До того сладко посапывает, губа-то пырел, розовый, сонный. Жаль было будить. Однако Надежда Сергеевна потрепала сына за каштановые спутанные чуб. Возле уха провела пальцем, пощекотала у носа и добилась своего. Чихнул Димка, глаза распахнул. "Мам, я думал, дымок меня. Этот лежебока тоже спит ещё". "Сын, 3 дня меня не будет. Помнишь, какие дни?" "А какие?", спросил Димка. "Вот тебе и раз". последние. Когда вернусь, ты уже будешь кем будешь. Из-под одеяла показались круглые димкины плечи. Это он поднял их. Никак не мог догадаться, кем же станет через 3 дня. "Эх, голова 5 дырок", засмеялась мама. "Будешь учеником 5-го класса". "А", -а, -а, -а" заглобался Димка. "Я и забыл, чтоб всё было на высшем уровне". погрозила пальцем Надежда Сергеевна. Троек не предвидится. Может, по-русскому? неуверенно протянул он. В сочинении я хорошо написал, а вот. "Читала", кивнула мама. "Покоритель космоса". Только покорителю не помешает быть и грамотным. Шесть ошибок наворотил, а запятых понятия не больше, чем у дымка. Видно, С тобой придётся на будущий год с тобой подзаняться. Стыдно не знать, что перед разделительным союзом а ставится запятая. Да это я знаю, сказал Димка. Бабушку слушайся, добавила мама. Не гони на велике до седьмого пота. Мам, а почему на голове 5 дырок? А ты посчитай. Наконец-то понял. Ага, радостно кивнул Димка. Надежда Сергеевна прошла на кухню, где облачённая в передник хлопотала Елена Трофимовна. Мама, кто будет звонить? Скажи, что в командировке. Да кому ж тебе звонить? Обиженно подобрав губы, не удержалась Елена Трофимовна. Всех порядочных людей разогнала. Но «Ну не надо об этом, поморщилась Надежда Сергеевна и сказала. Будет возможность, позвоню из района. Поехала. Она жмокнула мать в щёку. Плащ возьми, напомнила Елена Трофимовна. Я знаю, Димка, до свидания. И мама ушла. Бабушка была не в духе. Это Димка сразу почувствовал, как только появился на кухне. Елена Трофимовна стояла у плиты с таким видом, будто не жёлтый назреватый блин форчит на сковородке, а она сама на кого-то сердится. Не успел Димка сесть за стол, как бабушка, словно продолжая с кем-то разговор, вздохнула. Называется жизнь: днём работа, вечером работа, потом командировка, чисто белка в колесе. Повернув на сковородке блин, покачала головой. А когда для себя жить, свою судьбу устраивать? Порядок ли сын без отца? Какой человек Борис Аркадьевич? Димка понял: Если не вмешаться, причитаний хватит надолго. Ба, я блинов не хочу. Это почему же? Мигом переключилась бабушка на внука. Вчера блины, сегодня. Да ты что ж тож. Товаринеки надоели, теперь от блинов нос воротишь. Погляди, румяные, пышные. Вареньем помажешь? Ладно, смилостивился Димка. А дашь вишнёвого? Да хоть какого, разве жалка. Всё-таки переключить бабушку на другой разговор было непросто. Неужели и тебе не открылось, кто такой Сомов? Говорю же, как партизанка. Слышал только, что он фантазёр какой-то ужасный. Вот-вот ужасный. Господи, затмение на неё нашло. Хоть бы Фёдора не гнала с порога. Слышь, Димочка, понизила голос бабушка. Приходил вчера Фёдор Николаевич, пап твой. Трезвый, при галстуке, речи разумные говорил. Подарок мне принёс. Показать? Ну, покажи. Бабушка скрылась в комнате, и пока её не было, Димка постукивая вилкой по столу, сопливо смотрел в окно. Вот Елена Трофимовна положила на стол целлофановый мешок, семь мотков шерсти. Чисте, качественное, кувто свежу, залюбишься. Откуда это у него? Держав в руке почти невесомый моток толстых голубых ниток, спросил Димка. А знать достал. Бабушка спрятала нитки в мешок и завязала резинкой. Папку у тебя поворотливый. Кабы не водка, снова вздохнула Елена Трофимовна. Желе бы дорадовались. Ничего бы не радовались. Димка встал из-за стола. Если хочешь знать он вообще много понимаешь, напёрст так осердилась бабушка. Собразование у него не вышло как надо, диплома нету. Это верно. Так люди и без дипломов живут, не шибко горюют. Ладно, отмахнулся Димука. В школу опоздаю. Ещё портфель не собрал.